Молча прошли по улицам города, вышли в поле и зашагали плечо к плечу по широкой избитой дороге между двумя рядами старых берез. А не устанете вы? спросила мать Софьи. Вы думаете, я мало ходила? Это мне знакомо.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 «Тоже и они устают. Жизнь трудная, вроде нашей». Мать слушала ее рассказы, смеялась и смотрела на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая Софья легко и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее походке, словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром.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 Хорошее дерево, усмехаясь, говорила она, и видела, как ветер играет седыми волосами над духом женщины. Жаворонок. Серые глаза Софьи ласково разгорались, и тело, как будто поднималось от земли навстречу музыке, невидимо звеневшей в ясной высоте. Порою она, гибко наклоняясь,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 Не чувствую, что мне трудно, и не могу представить жизнь лучше, интереснее этой. Я буду звать вас Ниловна. Пелагея — это не идет вам. — Зовите, как хочется, — задумчиво сказала мать. — Как хочется, так и зовите. Я вот все смотрю на вас, слушаю, думаю. Приятно мне видеть, что вы знаете пути к сердцу человеческому.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 наградит за труды ваши?» — спросила она тихо и печально. Софья ответила с гордостью, как показалось матери. «Мы уже награждены. Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас. Мы живем всеми силами души. Чего еще можно желать?» Мать взглянула на нее и опустила голову, снова подумав. Не понравится она Михаиле. Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но спорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспоминалось детство и та хорошая радость, с которой она бывала, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе.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 В саду летним вечером.